На третий день они прощались, Сергеев с помощниками оставались в Пенемюнде, им предстояло собрать наиболее ценные обломки ракетных узлов, кое-что из оборудования сборочных цехов и подготовить все это к переправке в Советский Союз. Ну а Девитаев в сопровождении двух сотрудников НКВД возвращался под Берлин в фильтрационный лагерь. «Спасибо вам, Михаил Петрович! Огромное спасибо!» – тряс Сергеев руку бывшему летчику-истребителю. — Благодаря вашим рассказам мне удалось прояснить некоторые очень важные моменты. — Рад был помочь, Сергей Павлович, — отвечал Девятаев. — Если понадоблюсь, знаете, где меня найти? Глаза его были печальны. Почти трое суток относительной свободы истекли. Через несколько часов автомобиль доставит его к воротам охраняемого периметра, и он снова окажется за колючей проволокой. В эту скорбную минуту ему было все равно, как он называется. «Заксенхаузен» или «Спецлагерь номер 7. Ему отчаянно не хотелось туда возвращаться. «Михаил Петрович, прошу извинить за то, что я не в состоянии освободить вас прямо сейчас», заметил его настроение Сергеев. «Но я буду ходатайствовать о вашем освобождении. Обещаю, что в скором времени вы вернетесь на родину». Офицер НКВД захлопнул за Девятаевым дверцу и уселся на переднее сиденье. Заурчал мотор. Оставляя за собой пыльный след, черный легковой автомобиль побежал по дороге к единственному мосту, связывающему остров Узэдом с материком. Сергей Павлович сдержал слово. И в конце 1945 года Михаил Девитаев был переведен из фильтрационного спецлагеря в колонию поселения на Псковщине. Там он провел всего несколько недель, после чего был окончательно освобожден, восстановлен в офицерском звании и одновременно демобилизован из армии.